Глава 3. Июнь 2007 года. Город Туй. Таксист был молод, очкастый и чересчур ярко, как-то даже мультипликационно рыжеволос. Ещё в самом начале поездки, три с лишним часа назад, когда только отъехали от Новосибирского аэропорта, он попытался было завязать беседу со своими пассажирами, но натолкнувшись на односложные и явно неохотные ответы, вынужден был замолчать. Включать радио пассажиры не разрешили. И теперь таксист изнывал от скуки, во рту сотую, наверное, сигарету, то и дело привставая в кресле посмотреть, позволяет ли очередной участок раздолбанный, будто по ней танковую колонну гоняли, трассы хоть немного ещё увеличить скорость, чтобы поскорее прибыть, наконец, в пункт назначения, стиснутый со всех четырёх сторон древней тайгой городок Туй. Там, в Туе, кстати, имелся у таксиста родственник. Дядька — человек холостой и весёлый, с которым вполне можно посидеть за бутылочкой другой, а то и девочек вызвать под утро. Благо, в Туе с этим делом-то, с девочками, проблем никогда не было, да и стоили их услуги раза в три дешевле, чем в том же Новосибирске. Рыжий таксист даже вздохнул сладко, представив, как постучится в дядькину калитку... А дядька, выйдя во двор, узнав гостя на свету уличного фонаря, по обыкновению дурашливо нахмурится и с показушной свирепостью, потрясая кулаками, прорычит. Ах, вот кто моего батюшку Нестора Тимофеевича лопатой-то убил!» «Надо было в Новосибе пару бутылочек приличного какого-нибудь зелья захватить», подумал таксист. «Эх, не догадался». А то в Туе посреди ночи ничего, кроме сивухи, не отыщешь. Разве что в ресторан заглянуть или в кафе. В три Тридрога там, конечно, да здоровье дороже. А, кстати, на въезде сразу за КПП. Как раз кафешка прилично имеется, Корчма называется. Таксист снова вздохнул и покосился в зеркало заднего вида, на пассажиров. Молчат. За всю дорогу слова друг другу не сказали. Странные какие-то люди, ей-богу. Начать с того, что разные очень. Один лет 50 с гаком, седоусый, представительный такой, здоровенный. Явно большой начальник. Причём, кажется, из разряда таких начальников, от грозного окрика которых особо впечатлительные подчинённые могут и в штаны наделать. Костюм стоит, как подержанная иномарка. А часы, на мощном запястье поблёскивающие, наверняка раза в два дороже. И на заявленную в аэропорту цену до Туя согласился, не торгуясь. И ноутбук у него на коленях тоже, видать, не из дешёвых. Корпус металлический, какой-то приборчик с антенной присоединён. и в тот ноутбук то и дело заглядывает, клавишами щёлкает. Пару раз по мобильнику кому-то указания давал. Как понял таксист, по строительному делу. Строит что-то для этого седаусого начальника. Вроде в окрестностях Туя и строит. Второй пассажир помоложе, годов 30 отроду. Худой, костистый, стрижен коротко и неровно. Одет, прямо сказать, неважнецки. Потертая ветровка, растянутый свитер под ней, камуфляжные штаны с грубо зашитой прорехой на колени, солдатские берцы. И постоянно бледненько улыбается, вроде сам того не замечая. Так, наверное, улыбаются учась заново радоваться жизни. Те, кто едва-едва очухался от тяжёлой и затяжной болезни. И что они, пассажиры, не разговаривают друг с другом? Не похоже, что поругались. Время от времени обмениваются взглядами, в которых никакой враждебности нет. Надоел, что ли, общаться, пока в самолёте летели? Тоже вряд ли. Другое тут. А может быть, подумал таксист, в силу профессии, бывший неплохим психологом. «Состоялся у них недавно разговор, очень долгий и очень важный. И всё, что нужно, они уже обговорили. А теперь обдумывают. Вернее, молодой обдумывает. Улыбается он постоянно. Видать, седаусый начальник работы ему хорошее предложил. Или нанял для какого-то дела прибыльного». В ту и прибыли, как и предполагалось, к полуночи. На КПП их тормознул сержант ГИБДДшник, низкорослый, в светоотражающем жилете, приходящемся ему до колен, и потому похожей на конфету в нарядной обёртке. Таксист, выругавшись, аж пристукнул веснущатым кулаком по рулю. Так ему досадно стало от неожиданной задержки на пути к желанному отдыху. Тоскливо глянул он в сторону освещённого фасада корчмы, располагавшейся в метрах в пятидесяти от серой бетонной коробки КПП. Там... У припаркованных автомобилей галдели два изрядно нагрузившихся мужика, по всей видимости, прощались, собравшись покинуть гостеприимное заведение, и всё никак не могли проститься. Расходясь, снова сходились, принимались опять обниматься и хлопать друг друга по плечам. Один из мужиков в расстёгнутой до пупа белой рубахе, ещё и растянутый галстук болтался у него на плече, как язык у заморённой дворняжки». Вроде бы, наобнимавшись в сласть, добрался таки до своей машины и даже пиликнув сигнализацией, открыл дверцу. Но тут вдруг, осенённый какой-то новой мыслью, повернулся обратно к товарищу, замахал руками. «Счастливые люди», — невнимательно подумал таксист, подавая сержанту права и документы на машину. «А тут пашешь сутками напролёт, даже отдохнуть по-человечески некогда». Товарищ сержант! вдруг забухал позади него мощный голос Седаусова, почему не реагируем на потенциальных нарушителей? Тебе-то какое дело? откликнулся сержант с явной угрозой в голосе. Но заглянув в салон, моментально стушевался. Все-таки Сидаусый начальник смотрелся очень даже внушительно. Да, подполковник наш, юбилей празднует, доверительно высказался сержант. «Как вы себе представляете? Я ему замечание делать буду». «Это который?» Почему-то заинтересовался Седаусый. «Да он, которому жарк», — ГИБДДшник кивком указал на мужика в расстёгнутой рубашке. «А вы, извините, кто будете?» — спохватился он. Седаусый пассажир не счёл нужным представиться, повернулся к своему спутнику. А тот негромко спросил его, как-то с ленцой выговаривая слова. «Может, мне выйти ноги размять?» «Сильно затекли?» — отозвался начальник с не вполне адекватной ситуацией серьезностью. серьёзностью. «Мочи нет». «Валяй, иди», — разрешил начальник и, помедлив, немного добавил. «И мне, что ли, проветриться? А то столько сидеть неровён час геморройно сидишь». «Да вы чего?» — забеспокоился таксист. «Какие ещё прогулки? Мы же почти приехали. Вам ведь в гостиницу надо. Через пять минут я вас до гостиницы домчу». Сержант, вероятно, отточенным за время службы инстинктом, почуяв неладное, уже возвращал рыжему таксисту документы, толком их и не рассмотрев, настойчиво совал в окошко. Спутник Седоусова вышел из автомобиля. В развалочку направился в сторону Корчмы. «Э-э-э!» закричал ему таксист. «Всё уже! Поехали! Ну, садись обратно! Ну, скажите ему, чтобы он вернулся!» — попросил он, обернувшись к начальнику. «Ну, что такое в самом деле?» «Трогай!» — коротко велел Сидаусы. «Только не разгоняйся особо. Припаркуйся вон там, напротив забегаловки». Рыжий таксист снова открыл рот, чтобы запротестовать, но Сидаусы его уже не слушал. Он закрыл вдруг глаза... И лицо его странно обмякло. «Да не гони, Владимирович, разорялся голопузый юбиляр. «Я тебя сделаю на первом же километре, как два пальца. У тебя движок сколько лошадей, а у меня вот то-то!» «Зря вы так, Пал Павлович!» — почтительно грозил пальчиком его покачивающийся собеседник. — Дело вообще не ху... — Не ругайся. Знаешь ведь, я этого не люблю. — Не в характеристиках автомобилей дело, — выговорил таки Владимирович. — У меня стаж водительский, тридцать лет. У меня батёк вот с такого возраста. Он продемонстрировал сантиметровый зазор между ладонями. — За руль сажал. — Я вас, Пал Палыч, при всём уважении... На любой дистанции обставлю. Мажем? Азартно предложил юбиляр. Мажем, легко согласился Владимирович. Надо на пасашок только. И он выдрузил на крышу автомобиля пал палыча, ополовиненную конечную бутылку, которую извлек из внутреннего кармана пиджака. Ух! Как ненавидел Костя Гривенников такие вот самодовольные рожи, заболоченные мясистой уверенностью в собственной вседозволенности. Бесполезно им этим рожам что-либо объяснять, в чём-либо убеждать. Потому что они, подспудно понимая, что, конечно, неправы, не сомневаются, тем не менее, что именно им-то можно. И лучший способ уничтожить эту уверенность — врезать чем-нибудь тяжёлым чтобы она лопнула, как гнойный пузырь, сдулась, обвиснув бессильными лохмотьями. Пал Палыч и Владимирович обратили на Костю внимание только тогда, когда он подошёл к ним вплотную, очень были увлечены обсуждением маршрута предстоящей гонки. Эх, и не повезло бы тем бедолагам, кому бы выпало оказаться у них на пути. Костя поднял с крыши автомобиля бутылку, Неторопливо несколько раз глотнул из неё, не переставая, впрочем, зорко следить за поведением обалдевших от чудовищной наглости спорщиков. Первым Костя предполагал отоварить Пал Палыча как более крупного, менее пьяного и, следовательно, самого опасного. Но Владимирыч от приступа изумления опомнился быстрее. Бутылка взорвалась об голову водителя с 30-летним стажем с напом стеклянных и коньячных брызг. Владимирович, остановленный оглушающим ударом, икнул и обрушился на землю как башня. Оставшуюся в руках розочку, Костя сунул поднос юбиляру Палпалычу, который, в отличие от своего недавнего собеседника, кажется, до конца еще не въехал в суть происходящего. Или попросту до сих пор не верил, что такое вообще возможно. Ты кто? хрипнул Пал Палыч, скосив оба глаза к остро поблескивающим в электрическом свете неровным граням розочки. «Совесть твоя!» — задушевно проговорил Костя. «Вот именно так я и выгляжу!» На крыльцо корчмы выплелся, щёлкая зажигалкой, долговязый парень в форме капитана ГИБДД. Узрев юбиляра, заурожённого розочкой, и Владимировича, который болезненно мыча поднимался с асфальта, Парень выронил изо рта неприкуренную сигарету и молча метнулся обратно в корчму. «Сейчас начнётся», — подумал Костя. Ему совсем не было страшно. Ему было наплевать, в каком направлении помчаться дальше события. Уже хорошо знакомое и такое дорогое чувство абсолютной правильности своих действий охватило всё его существо. За спиной его Владимирович, поднявшись, наконец, на ноги, нырнул в стоящую рядышком машину и тут же вынырнул из неё, едва снова не упав. Услышав клацанье открываемой автомобильной дверцы, Костя обернулся, предварительно ударом локтя в челюсть, отправив в глубокий нокаут так и не созревшего до того, чтобы оказать сопротивление Пал Палыча. Владимирович как раз выпрямился, ловя обеими ладонями подпрыгивавший в них пистолет. Костя, безусловно, успел бы отобрать у него оружие, но его опередили. Что-то очень большое и тёмное мелькнуло мимо, качнув Костю воздушной волной. Владимирович, вдруг кувыркнувшись, подлетел высоко в воздух и с грохотом обрушился на крышу автомобиля, в салон которого только что заглядывал. Пистолет же его, брякнувшись на асфальт, проскользил точно к Костиным ногам. Костя, отбросив розочку, тут же подхватил его и отступил за первую попавшуюся машину. И очень вовремя из дверей корчмы, грохоча как железный горох, высыпали на крыльцо сразу несколько человек, возглавляемых давишним капитаном, который прямо на бегу принялся палить, явно никуда специально не целясь. На парковке воцарились шумы и кутерьма. Капитан, не видя противника, остаток обоймы высадил в воздух и затоптался на месте, оглашая окрестности малопонятными боевыми воплями. Остальные же, бросившись поднимать юбиляра, устроили вокруг обмякшего его тела бестолковую толкотню. Впрочем, один из капитанового воинства, аккуратный мужичок в ладном костюме, с ровно подстриженной пегой шкиперской бородкой, в лапы всеобщей суетливой неразберихи не попал. Быстрым шагом, чуть пригибаясь, проследовал он к разлапистому лупоглазому джипу, откинул крышку багажника, на минуту скрылся за ней и вышагнул на свет уже вооружённый охотничьим карабином. «Пора кончать с этим балаганом», — услышал Костя, приглушённый голос позади себя. И всё-таки вздрогнул, не удержался. Настолько неожиданным оказалось появление капрала. «Чёрт!» — бормотнул он. «Никак не привыкну к этим вашим штукам». «Привыкнешь», — пообещал он. «Более того, сам научишься». «Это в каких войсках такое практикуется?» «Что такое подписка неразглашений, знаешь?» «Вот то-то...» Проговорив это, он неслышно выскользнул за пределы светового пятна. Моментально исчез. Снова оставшись один, Костя выпрямился скакнул на капот автомобиля, за которым прятался, и, оглушительно свистнув, дважды выстрелил в воздух. «Не меня потеряли!» — выкрикнул он. Мужики на парковке его, конечно, тут же увидели, но отреагировали вовсе не так, как он предполагал. «Вон он!» — завопил кто-то. Нисколько не испуганно завопил, даже воинственно. «Попался!» — взвизгнул капитан, вскидывая снова пистолет. "Ваш на кого орешь? Не колеблясь, он попытался выстрелить в Костю, но пистолет его только глухо и бессильно щёлкнул. «Держи его!» — крикнул капитан, лихорадочно шаря по карманам, видимо, в поисках дополнительной обоймы. Сразу трое или четверо бросились к Косте. Тот, не ожидавший ничего подобного, кажется, растерялся. Попятился, рискуя сверзиться с капота. Мельком углядел стоящего поодаль аккуратного мужичка со шкиперской бородкой. Мужичок этот спокойно и обстоятельно целился в него из карабина. Костя инстинктивно пригнулся, выстрелив несколько раз поверх голов нападающих. Выстрелы только чуть затормозили их. «В башку себе пальни!» — посоветовал капитан, поспешно перезаряжая свой пистолет. «Облегчи участь, гад!» И тут тяжкий металлический грохот раскатился по парковке. Бегущие кости остановились, зазиравшись. Капитан подпрыгнул, выронил пистолет. Кости не удержался от облегчённого выдоха. Там, где стоял мужичок с охотничьим карабином, материализовалась из ниоткуда мощная фигура капрала. Прямо за ним ещё покачивался на сплюснутой крыше, осыпая на асфальт осколки стёкол, перевёрнутый автомобиль. Двинув взгляд в сторону, Костя неожиданно обнаружил и обладателя шкиперской бородки. Тот, обезоруженный, обвисал на перилах крыльца корчмы. И он не стал размениваться на словесные угрозы и предупреждения. Он шагнул к ближайшей машине, нагнулся, подцепил её одной рукой под днище и рывком выпрямился. Автомобиль, жалобно скрипнув, подлетел, перевернулся в воздухе и грянулся оземь. И он перешёл к соседней машине. Затем к следующей. Он двигался с демонстративной уже неторопливостью вдоль припаркованных в ряд автомобилей, обращая дорогие, посверкивающие металлом, пластиком и стеклом изделия иноземных автопромов в уродливое подобие железных черепах, беспомощно задравших к тёмному небу колёса лапы. Ему понадобилось не более минуты, чтобы на парковке остался всего лишь один целёхонький автомобиль. Тот самый, на капоте которого стоял Костя. «Встать на колени! Руки за голову!» — проговорил и он, остановившись рядом с пощажённой машиной. Вроде негромко проговорил, но ему повиновались с поспешной готовностью. Костя поймал себя на том, что и сам едва удержался, чтобы не исполнить приказ капрала. Он спрыгнул на землю, выбил из пистолета обойму, зашвырнул её наугад во тьму. Пистолет закинул в другую сторону. И он одобрительно кивнул ему». Затем, заложив руки за спину, принялся прогуливаться перед коленопреклонённым противником, словно школьный директор перед провинившимися учениками. — Так-то вы дорогих гостей встречаете, полицейские туёвые, — говорил он. — Головы не опускать, на меня смотреть. Вот господин Баранкин про ваше гостеприимство узнает, он вам уж это надерёт, шалуны. Эдакие. Услышав фамилию мэра города, шалуны тревожно задвигались, зашептали. «Я разрешил разговоры?» — повысил голос и он. «Молчать. И два помощника моего не помяли, черти». «Дикие же тут нравы», — высказался Костя. «Я прям не ожидал такого. Тут работать и работать». «Испугался трудностей?» «Да ничего подобного. Так даже интересней». «Верный вы сделали выбор, Иван Иванович». «Это точно», — согласился и он. «Хотя я в этом выборе несколько иными принципами руководствовался. Во-первых, далеко от Москвы. Во-вторых, местный заводик у меня в собственности. А в-третьих, тайга. Места-то какие, глухие, заповедные. Удобно, знаешь ли». «Простите», — вдруг решился заговорить с колен капитан и даже закашлялся от осознания собственной безрассудной храбрости. Откашлившись, он продолжил, не слыша возражений со стороны капрала. «А вы кто будете?» «Ломовой», — представился и он. «Иван Иванович». «Мы-то кто будем?» — подхватил Кастет. «Мы — новый порядок, вот кто. Скоро, братцы, в этом вашем туе...» Жизнь очень изменится. Сначала в ту, а потом. Он осекся, посмотрел на капрала, снова спрашивая разрешение. Тот кивнул. А потом, договорил Костя, и повсюду. За окнами мчащегося по трассе автомобиля чернело выгравированная на холодном железе небо бесконечная вязь переплетённых друг с другом деревьев. Иногда, впрочем, она прерывалась, исчезала, открывая сине-белую, как подмёрзшее молоко, пустоту зимних полей. И словно, чтобы хоть немного расшевелить эту унылую, безблагодатную неподвижность, бог рассеивал сверху огромными пригоршнями сухой, как мука, снег. Женя Сомик проснулся на заднем сиденье, заворочился, закрехтел. Принявшись разминать конечности, застучал глухо локтями и коленями в спинке передних сидений. «Доброго дня», — пожелал ему сидевший за рулём Олег. «Как медведь прямо», — проворчал располагавшийся рядом с ним Игорь Двуха. «Да я виноват, что салон тесный». «И спишь так же. Я думал, ты до весны продрыхнешь». — А тебе завидно. Залезай на моё место и спи себе, а то скрипишь, как старик. и помолчал немного, потом ответил со вздохом. — Неохота. Скучно. Сутки уже едем без остановки почти, и за окнами одно и то же, только холоднее становится. Такое ощущение, что не в пространстве в вовсе смещаемся, а во времени. В зиму едем. — Так на север же, — напомнил Женя. Надо сегодня на ночлег остановиться в гостинице какой-нибудь, потребовал Игорь, повернувшись к коллегу. Передохнуть немного. Горячий душ, тут же принялся мечтать Сомик. Нормальная еда на нормальной посуде. Постелька чистая, мягкая, которая под тобой не подпрыгивает. И тишина. Ничего в ушах не гудит и не взревыт. Ну, горячий душ это еще может быть, начал развивать тему Двуха. А насчёт чистой постели и нормальной еды вряд ли. Мы же в крупном городе останавливаться не будем, правильно? Так, на захолустном постоялом дворе каком-нибудь. А такие заведения особым комфортом не балуют. И насчёт тишины тоже. Когда-нибудь с пьяными командировочными в одном крыле приходилось ночевать? Да и от местных там бывает не протолкнуться. В маленьком городке же всё на виду. Подружку по любовнице повезти некуда, в раз благоверной донесут. Разберемся, оптимистически заключил Женя. Так как, Олег? В гостинице сегодня ночью, да? Нет, коротко ответил три Грей. Двух аж крикнул от неожиданности и досады. Да почему же? воскликнул Сомик. Вы знаете, сказал Олег, время работает не на нас. На это заявление ответить было нечего. Игорь и Женя замолчали, отвернувшись к окнам, за которыми теперь тянулись пологи похожие на дохлых ежей с беспорядочно торчащими иголками, холмы, необъятной, раскинувшейся до самого горизонта свалки. Ветер гонял меж холмами, лохмотья газетной бумаги и целлофановые пакеты. Дым отгоревших кое-где костров метался рваными клочьями, и изредка можно было увидеть пробирающуюся по колено в мусоре понурую тёмную фигуру. Свалка явно была обитаема. Вскоре они проскочили громоздкую кучу металлического хлама, сваленного прямо на обочине трассы. Возле кучи выжидающей сидели на корточках похожие на нахохлившихся ворон люди, чернолицы, одетые в невообразимо грязные и засаленные лохмотья, от одного взгляда на которое тошнотворно вздрагивало подложечкой. «Останови-ка», — попросил Олег Женя. «Утренний муцион, понимаешь ли, хоть сейчас и не утро». «И у меня накопилось», — буркнул Двоха. Совершать мацион вышли втроём. «Отойдём-ка только подальше, за машину, попросил Олег. «Рядом всё-таки женщина». «Где ты там женщину увидел?» — изумился Сомик, оглянувшись на чернолицах у кучи железяк. «Да вон», — подсказал Двуха. «Которая без бороды та и женщина». Мимо них навстречу прогрохотал грузовик. Остановился, не глуша двигатель, возле кучи, которую сразу принялись растаскивать оживившиеся обитатели свалки. «Поживи, подаем, твари синие!» прокричал рваным перхающим голосом водитель грузовика, влезший в кузов. «Ждать никого не буду, вы не одни у меня». Горло водителя было толсто замотано зимним шарфом, концы которого трепал вонючий ветер с мусорных холмов. Та самая бесформенная бабища неопределенного возраста, которую Трегрэй деликатно именовал женщиной, отделилась от своих сотоварищей, постучала в борт грузовика. «Милай!» — визгливо вызвала она. «Пустая я сегодня, ничего не собрала. Ты уж опохмели меня, а я в долгу не останусь. Пусти в кабину, я тебе такой праздник устрою, детям рассказывать будешь». «Отвали!» Равнодушно откликнулся водитель, видимо, давно привыкший к подобным предложениям. «Какие дети у меня после твоего праздника будут? Таким одаришь, что семиголовых восьмируких клепать стану». Женя извлёк из багажника бутыль с водой, передал двухи, чтоб тот палил ему на руки. «М-да», — заметил Сомик, плеща себе в лицо и фырка. «Это вам, конечно, не Рио-де-Жанейро». «У вас там, Олег, небось, подобной картины не увидишь». Чего же?» — отозвался Трегрей. «Те, кто не желает жить в обществе, повсюду встречаются. Строго говоря, это проблема не столько общества, сколько личности. Психологическая патология. Другое дело, угодившие на дно жизни не по своей воле, таковые, бессомненно, должны рассчитывать на подмогу со стороны соответствующего государственного ведомства». «Нашим ведомствам и обычные-то люди неинтересны», — сказал Женя, выдавливая пасту на зубную щётку. «А уж бомжи всякие...» «А бомжи, по-твоему, не люди?» — как-то излишне резко осведомился Двуха. «Люди», — успокоил его Женя. «Такие же, как и все остальные. Точно так же никому не нужны, сами себе предоставлены. Только с бомжей ещё квартплаты и налогов не дерут. Побывал бы в их шкуре, не сравнивал бы. Сомик только промычал что-то в ответ, ожесточённо натирая зубы щёткой. Тем временем погрузка закончилась. Груда металлического хлама благополучно перекочевала в кузов грузовика. И водитель, хрипло объявив «Получаем зарплату, доходяги!» спрыгнул с кузова, сунулся в кабину и вытащил оттуда пятилитровую пластиковую бутыль такую же, из которой умывался Женя Сомик, наполовину наполненную, только не водой, а какой-то мыслянистой жидкостью с жутковатым буром отливом. «Сегодня технический. Инфляция, чего вы хотите? Да не бойтесь, не потравлю. Налетай, басота!» «Естественно, не потравит», — проворчал Игорь. «Невыгодно. в сто раз дороже этого пойла. Дай-ка, Олег, теперь я поведу». Оказавшись за рулём, Игорь рванул с места автомобиль, так что Сомик, влезший опять на заднее сиденье, при старте стукнулся головой о стекло. «Э, полегче!» — прикрикнул Женя, потирая ушибленное место. «Чё ты так разнервничался?» «Того, что у нас и впрямь далеко не Рио-де-Жанейро. Смотреть противно. А тут и раньше ничего подобного не наблюдал. Отстань, Самидзе! огрызнулся Игорь. Какое-то время двух и молча сопел, мрачно уставившись через лобовое стекло на раскручивающуюся под колёсами бесконечную ленту дороги. Потом вдруг поинтересовался у Олега. «Реки у вас там все молочные?» Сомик, снова задремавший было, открыл глаза. Берега, небось, сплошь кисельные?» — не унимался Игорь. «Ты говоришь так, будто именно моя вина во всём том, что творится здесь». — произнёс Тригрей. Двуха не ответил. А спустя несколько минут его прорвало снова. «А хорошо всё-таки вам там, а? Очень распрекрасно, наверное, жить, когда реальная власть в руках не у господ, соревнующихся между собой, кто толще счета в иностранных банках набьёт, а у вот таких вот, как ты, ясноглазых идеалистов» когда люди с самого сопливого возраста привыкли не сомневаться, что вокруг всё правильно и справедливо, и что все дороги перед ними открыты на выбор, какие пожелаешь, и нет для них ничего невозможного, и что по-другому и быть не может. А может, и из меня вышел бы какой-нибудь дурянин, а? Какой-нибудь рыцарь львиное сердце, ревнитель и защитник всех обиженных, оскорблённых, обездоленных и слабоумных. Эх... «Только штука-то в том, Олежка, что такого случиться никак не могло. Почему, спросишь? Да потому что вокруг меня всю дорогу одна гопота. На кого мне равняться-то было, а? Дядька с братаном старшим из лагерей не вылезали, будто Ленин с Дзержинским. Батёк, когда его завод закрыли, как забухал, так и не просыхал ни дня, пока его мамка вшивым веником за порог не выгнала. Я ещё малым тогда был». Знаете, как он кончил? А вот превратился в одного из тех, кого мы только что видели. Мамка, немного успокоившись, его несколько раз пыталась вернуть, а уже поздно было. Не человек стал, а бутылка ходячая. Люди разные. У кого-то силы есть, чтобы новую жизнь начать. А Батёк заладил одно — Мол, 30 лет для этой страны пахал, она его выпила до дна, смяла и выбросила, как стаканчик одноразовый. А раз так, то гори всё синим пламенем. Вот сам и сгорел. Увёл с приятелями раздачного поселка посёлка псину. Ну, жрать-то надо что-то. Придушили, разделывать начали. А тут хозяева, псины, их обнаружили. Из-за сдох своего родненького, обидевшись, прямо на месте и потоптали их. Приятели батька оклемались всякое разное, а он пару дней провалялся в шалаше своём и приставился. Менты, само собой, виноватых искать не стали. Это я всё случайно узнал. Была у меня мысль тем дачником собачникам отомстить. Да время подошло в армию идти. Вот такой у меня родитель был, на которого я равняться должен, по идее-то. А кому-то... Игорь зло подмигнул слушавшему его с открытым ртом Сомику в зеркало заднего вида. «Кому-то посчастливилось родиться в самой настоящей дворянской семье с полным комплектом родителей. Да ещё каких! Не простых, а элитных! урожденный дворянин! Ё-моё! Может, если б у меня с детства пример перед глазами был, как у тебя, я бы...» Двухов вдруг замолчал. И тогда заговорил Олег. Урожденный дворянин всего лишь ребенок, воспитанный в дворянской семье. Хм, <с>, всего лишь хмыкнул Игорь. И пусть этого ребенка, как правило, с самого рождения готовят быть достойным урожденного звания продолжал Тригрей. Пусть он имеет на начальном этапе жизни кое-какие привилегии. Стать истинным дворянином может только он сам. И ему... Поверь, приходится даже труднее, чем ребёнку из обычной семьи. Тому, чтобы получить дворянство, довольно достигнуть второй ступени стал по величию духа. «И всё, что ли?» — не удержавшись, поинтересовался Женя. «Значит, нам в таком случае...» «И совершить подвиг во имя Отечества», — закончил Олег. «Вот это здорово! Подвиг!» — покрутил головой Сомик. «А если войны нет, как быть?» Игорь молчал. «Надобно понимать подвиг не только в военном смысле», — кивнул Олег. «Подвигом места и в медицине, и в науке, и в педагогике. Да и мало ли, какой сфере можно посвятить жизнь». «А, понял. Вакцин там изобрести какой-нибудь или новый тип двигателя, например, да?» «Именно. А возможные неблаговидные поступки в предшествующей подвигу жизни обычного человека не принимаются во внимание», — продолжал Олег. В момент принятия решения о присвоении таковому дворянству. Тогда как у дворянину, кроме успехов в постижении столпа величия духа и совершенного подвига, для получения статуса истинного дворянина необходимо иметь безукоризненную биографию, потому что происхождение накладывает на него обязательство быть достойным своих родителей и воспитания данного ими. Хм. Логично, оценил Сомик, и справедливо вообще-то. «Ну, это у вас. А нам как быть? Вот у меня-то родители не это самое...» Он неловко глянул на двоху. «Ну, не гопники. Просто хорошие люди. Звёзд с неба не хватает, работают, чтобы жить не хуже других. Зла никому не желают и стараются его не совершать. Но этого мало же, не совершать зла, верно? Так вот я к чему. Чтобы у нас стать истинным дворянином...» Ну, То есть тем, кто действительно готов к подвигу. Тем, кто хочет и, главное, может изменить жизнь к лучшему. Но надо ведь изначально пример для подражания иметь. У вас-то этих примеров, я думаю, навалом? «Хоть жопой жуй», — вставил сумрачный двуха. «А у нас бедновато», — договорил Женя, цокнув у Каризина языком на ремарку Игоря. «Вот принято на книги фильма ориентироваться, да?» Так ведь ещё определить надо, какие книги-фильмы правильными примерами являются. Да и за сюжетной шелухой неплохо бы научиться смысл разгадывать. «Это точно», — включился опять Двоха. «Помню, в нашей школе четверо старшеклассников, вдохновившись бригадой, распределили между собой роли героев, сели в Тарантайку чего-то батьки и поехали в соседний район лохов разводить. А там, помимо лохов, своя бригада на такой же Тарантайке». И в результате двое в больничке, один на кладбище, кастетом в лоб схлопотал. «И я о том же», — подхватил Сомик. «Если явных примеров нет, с чего нашим пацанам начинать свой путь к подвигу? От чего отталкиваться? Где им точку отсчёта искать, после которой безоговорочно ясно становится, что правильно, а что нет?» Трегрей долго не думал. «В самих себе, бессомненно», — ответил он. «Где же ещё?» Нравственные законы общественной жизни давным-давно определены и всем известны. Без этих законов никакого общества сложиться и не могло. Каждый знает убивать – убивать дурно, воровать дурно, предавать дурно и так далее. Преступающие эти законы прекрасно понимают, что поступает неправильно. Но неизменно оправдывает себя тем, что сиюминутная ситуация, в которой он на момент преступления оказался, к этому преступлению обязывает что виноват в преступлении не он, а обстоятельства. Разве при этом он не лжёт себе? — Лжёт, — согласился Сомик. А двух и покрутил головой. — Обстоятельства обстоятельства рознь, — сказал он. — Одно дело, когда министр вверенное ему ведомство разворовывает, вагонами тащит. И совсем другое, когда какой-нибудь слесарь с работы выпертый, у которого дома дети жрать просят. Вагон, разгружая за гроши, пару банок тушенки себе в карман сонет. И кто, спрашивается, из них преступник? «Оба», — не колеблясь, — ответил Тригрей. «Преступник — суть преступающий закон. Оправдывает преступление теми или иными обстоятельствами, безнаказанностью ли, нуждой ли, все равно чем. Суть — лгать самому себе. Знаю, что не прав убеждать себя, что прав». «Вы спрашивали, где искать точку отсчёта тем, кто ступил на путь подвига, желая стать истинным дворянином?» «Я говорю, в нас же. Главное — поймать себя на том моменте, когда почувствуешь, что лукавишь самим собой. Вот этот момент и есть точка отсчёта. Потому что наиглавнейшая опасность в том, что, солгав себе единожды, ты будешь лгать и дальше». То, что облегчает жизнь, очень быстро входит в привычку. Привыкнув лгать себе, привыкнешь находить оправдание любым своим поступкам, продиктованным какими угодно пороками. Жестокостью, трусостью, ленью, гордыней. И, в конце концов, мир для тебя изменится. Ты получишь картину мира очень далёкую от объективной. И, соответственно, решения будешь принимать неправильные. Ты безо всякого урона для чести и совести запретишь себе вступиться за случайного прохожего перед агрессивной компанией, азартно мотивируя это тем, что он сам виноват, и они все там пьяные, или «я их разгоню, меня же и посадят», а на самом деле, напросте, боясь получить в лоб. Спокойно включишься в увлекательную игру «распилы и откаты», успокаивая себя тем, что «все так делают, если я взбрыкну, меня уволят, чем тогда детей кормить?» На самом деле, от души радуясь увеличению дохода. Или сунешься в самое пекло по своему хотению, вопреки здравому смыслу и строгому наказу, уповая на то, что пистолет в кармане убережет от любой напасти, убеждая себя, что ты сильнее, чем есть на самом деле, и просто обязан доказать это окружающим. Нельзя себе лгать. Нельзя себе лгать. Олег замолчал. На этот раз возражений ни со стороны Двухи, ни со стороны Сомика не последовало. «Слабость», — заговорил снова Тригрей, — «непременная причина такой лжи. Тому, кто силён, по-настоящему силён, тому, кто поднялся на совершенно иной уровень силы, нет нужды обманывать себя, ища оправдания собственной слабости. Не случайно постижение столпа величия духа обязательно для получения статуса дворянина». А кто его у вас придумал вообще этот стоп? Проговорил духа. Придумал? Поднял брови Олег. Ну, как он появился? Сложился естественным образом, пожал плечами Три Грей, как система самосовершенствования личности тех, кто взял на себя долг, нести ответственность за судьбы других людей. Развивался институт дворянства, развивался и стоп. А почему у нас не так? жадно спросил Игорь. «Знаешь, как обидно! Смерть, как обидно! Почему у нас не так? Получается, кому-то повезло, а нам нет. Нашинские дворяне маленько не такие, как ваши были. Ну, ты читал, конечно, знаешь». «Вообще-то такие», — возразил Олег, — «только очень и очень давно. Когда-то у вас дворянство даровалось за выдающиеся заслуги, по первоначалу в ратном деле. Возможно, имелись и начатки чего-то вроде нашего столпа величия духа. «Если предположить, что в древних легендах о могучих богатырях и рыцарях есть доля достоверности, но в какой-то момент вы свернули на другую дорогу». «Не в какой-то момент», — сказал Женя Сомик, «а исключительно по причине исторической необходимости. Капиталистический строй сменил феодальный. Всё просто. Это ж школьный курс». «Я всё же склонен полагать, закат вашего дворянства начался много раньше» возразил Три Грей. И развитие производственных и общественных отношений здесь, скорее всего, ни при чём. В капиталистической Японии, к примеру, феодальный тип мышления сохранялся аж до середины 20 века, прекрасно сосуществуя с динамично развивающимися экономикой и производством. Но прости, дворянство изначально служило и сословие. И у вас, и у нас. Всё изменилось именно тогда, когда ваши дворяне перестали служить и стали просто жить, в большинстве случаев, в угоду себе. Вам это сложно понять, а для меня в таковом сломе приоритетов очевидно нарочное, злое влияние. Этот слом не был естественным витком истории. Он был искусственным, насильным. То есть сначала и наша, и ваш цивилизация развивались одинаково. Ну, примерно одинаково, вскинулся Сомик. А потом почему-то раз, и... Не зная, как выразить свои мысли словами, он продемонстрировал такой жест, сложил молитвы на ладони, начал поднимать их вверх и одну ладонь отвёл в сторону, как ветвь от ствола дерева. «Приблизко так», — согласился Олег, наблюдавший за зажененной пантомимой в зеркало заднего вида. «И та кривая тропка, по которой вы идёте, всё отдаляется и отдаляется от единственного верного пути естественного развития цивилизации. «Повторюсь, вам это трудно понять. Вам это кажется досужей небывальщиной. Но разве каждого из вас хотя бы единожды не посещала мысль, что этот мир устроен неправильно и неразумно?» Олег Гайтери Грей замолчал. Ничего не говорили и его спутники. Оба трассы замелькали одноэтажные домишки, скованные друг с другом низенькими заборами полисадников. Потом вдалеке показались плоские макушки первых пятиэтажек. «Профукали, значит, мы свой шанс жить по-человечески», — проговорил Двуха. «Теперь, как у вас, у нас уже никогда, что ли, не будет». «Почему же?» — проговорил Олег. «Ещё три года назад никто здесь и понятия не имел о столпе величия духа. А теперь? Ха, сколько наших соратников постигло первая ступень столпа и вышла на вторую? И каждый из них способен совершить подвиг, потому что отчётливо понимает, во имя чего этот подвиг должен быть совершён». «Выходит, — произнёс Женя Сомик, почёсывая нос, — у нас новое дворянство зарождается. Ну, такое, правильное. Истинное, вернее. Только что-то очень уж активно это новое дворянство давит». «Ничего странно», — сказал Перегрей. «Ваша реальность сопротивляется чужеродному для себя элементу. Все так, как и должно быть». «То есть», — глянул на него Двуха. «Как формируется истинное дворянство, элита человечества? Только в условиях излома, серьезного напряжения физических и психологических сил и способностей, при котором каждый потенциальный дворянин непременно должен проявить весь свой ценностный аппарат. Понять и показать, что для него действительно важно, что он считает допустимым и предпочтительным, а на что не пойдёт ни при каких обстоятельствах. «А я вот что вам скажу», — бухнул вдруг двуха. «Давно уже хотел сказать. Пока это новое дворянство формироваться будет, сколько простых человечков сгинет ни за что, а? Таких, как батька мой, которых система наша поганая в самую вонючую дыру жизни загоняет, откуда у вас врата нет которые никому нахрен не нужны. Пока мы это, ха, в условиях излома, свой ха, ценностный аппарат проявляем, вокруг нас всё своим чередом идёт. Ну, мы, допустим, по совести закону жить пытаемся. А другие, с кем нас судьба не столкнула, в их-то жизнь мы не вмешиваемся. Ну, в том-то и дело, что нас на всех не хватит. Пока, — встрял было Сомик. — Ещё, — перебил его Игорь, Мне вот эти разговоры про новое дворянство как-то душу царапают. Всегда терпеть не мог тех, кто выше других себя считает, даже когда они действительно сильнее, умнее и благороднее. Я сейчас не о вас, не о нас, поспешил поправиться он. Какой из меня дворянин? Я из этих. Двуха указал назад, туда, где уже едва виднелась на горизонте свалка, похожая издали на мутную тучу, тяжко осевшую на землю. Плоть от плоти, кровь от крови, как говорится. Мы не защитники людей, — выслушав Двуху, коротко проговорил Олег. А почему? Потому что в любой из существующих систем оные рано или поздно превращаются в обыкновенных террористов. Двухо хотел и на это возразить, но вдруг осёкся. Обычился, втянув голову в плечи, задумался над сказанным. «А я ничего против того, чтобы в новое дворянство выйти не имею», высказался Сомик. «Мир ждёт от нас ротных подвигов. Ну так тому и быть». «Вестимо», усмехнулся Олег. «Ну и ладно», закончил Женя. «Про гостиницу больше не заикаемся. Подвиги — значит подвиги». Сентябрь 2009 года. Город Туй. Тусклый утренний свет пропитывал небо, как влага, рыхлую бумагу. Одна за другой стали позвякивать лесные птицы, и быстро сгущающееся это звякание почему-то наводило на мысль обои капель стеклянного дождя по стеклянным же листьям. Костя, приподнявшись, в который раз посмотрел на часы. Была ещё только половина пятого. До условленного момента оставалось 15 минут. Возбуждение предстоящей битвы закопошилось под грудью. Щекоча поползло к горлу. «Скоро, уже скоро», — мысленно проговорил он, обращаясь к самому себе. «Совсем немного потерпеть». Позади него раздался скрипучий шорох. Глухо щёлкнула ветка, сломанная где-то в гуще жёлто-красного ковра, опавшей листвой. Он обернулся. Закопавшиеся в пёстрой листве так, что видны были только плечи и руки, семнадцатилетние меньшие дружинники, заяц и шатун, одновременно подняли головы. На лицах дружинников Костя увидел то же возбуждённое ожидание, что чувствовал сам. Он подмигнул парням, мол, недолго ещё лежать, и показал на пальцах, сколько именно. Затем Костя перевел взгляд на бело-просвечивающий сквозь древесные стволы недалекий коттедж, стоявший на самом краю небольшого поселка. Тихо и спокойно было в этом коттедже, мощным, двухэтажным, тесно окруженным металлическим глухим забором. Очень не похож был коттедж на прочие поселковые дома, низенькие, отделенные друг от друга внушительными пространствами огородов, скорее обозначенных, чем защищенных жиденькими оградами. Там, в этих домах, уже закипала дневная жизнь. Перекликались одинокие и редкие голоса, кликотали куры, постановали утробно коровы, да время от времени разрывающих хрипло вскрикивали петухи. А в коттедже ещё спали. «Ничего», — подумал Костя, разминая затёкшие от холода и долгого лежания плечи. «Сейчас мы вам устроим утреннюю гимнастику». «Вот она». Мелькнула под этой мыслью другая, нечаянная, сама собой возникшая. «Вот она, настоящая жизнь, правильная жизнь, о которой так долго мечтал. Вернее, и не мечтал уже». С той ночи, когда рыжий таксист привёз их с капралом, Иван Иванович предпочитал, чтобы теперь его называли именно так, в Туй прошло уже почти два года. Шмыгнул хвостом остаток мимолетной весны, круто оборвавшейся в долгое и жаркое лето. К середине сентября нескончаемый, казалось бы, солнечный зной начал угасать, стала вползать в мир вязкая пряная осень. А потом пришла долгая зима. Миновала ещё одна весна и ещё одно лето, и вот снова земля обернулась к осени. За это время они многое успели. Строительная компания из Новосибирска, лучшая в области, в три месяца возвела в тайге, в 15 километрах от Туя, лагерь. Немалый такой лагерь, максимальной вместимостью в 200 человек. Капрал денег не пожалел, и дизайнерский штаб развернулся вовсю. Лагерь получился настоящей средневековой деревянной крепостью. Четыре могучих корпуса, на полсотни человек каждый, сложенные из брёвен, без единого гвоздя, с покатами на одну сторону крышами, располагались квадратом, в центре которого расстилалась просторная спортивная площадка. Особняком выселся двухэтажный терем, где внизу решено было устроить столовую и складские комнаты, а наверху — зал для общих собраний и личные апартаменты Капрала. Интерьер помещений выполнили под стать экстерьеру. Стены изнутри даже не стали обшивать досками, потолок просто закоптили. Мебель изготовили по специальному заказу. Грубо, но крепко сколоченная, не крашенная, не полированная, она спустя несколько месяцев ещё терпко и вкусно пахла сосновой смолой. Вокруг лагеря пустили высоченный чистокол, такого варварски устрашающего вида, что даже ж странно было не наблюдать на остриях кольев, вражьих черепов, а на верхушках дозорных вышек башенок по четырём углам ограды, суровых, закованных в лат и воинов, зорко озирающих окрестности. Правда, несколько портил стилистику грандиозного сооружения современный открытый тренажёрный зал, занимавший едва не половину спортивной площадки. Но тут уж ничего не попишешь. Гири и штанги из камней и палок ещё можно попытаться сделать, а вот, собственно, силовые тренажёры вряд ли. Изредка на шум стройки забредали местные охотники. Побродив с открытыми ртами вокруг, неизменно интересовались. «А чего это тут такое будет?» «Лагерь будет», — получали они ответ от рабочих. «Лагерь», — кривились-ёжились местные, у которых на слово «лагерь» имелась только одна ассоциация, с детищем пенитенциарной системы. «Да не такой лагерь», — хохотали привыкшие к подобной реакции рабочие. «Юношеский, военно-патриотический». «Она вроде пионерского, что ли», — высказывали предположение любопытствующие пришельцы. «Я бы своего балбес пристроил на лето. Да, наверное, цены такие заломят, не по карману нам». «Говорят, бесплатно балбесов ваших принимать собираются», — обнадеживали строители. «И как это бесплатно?» — сомневались местные. «Совсем, что ли, бесплатно? Если бесплатно, значит, не для всех». «Говорят, для всех». Э, «Наконец-то у нас в государстве хоть что-то сделали бесплатно и для всех». Откликались на это пришельцы, в глубине души, впрочем, рабочим не очень-то и веря. «Да не государственный лагерь строим. Частное лицо деньги платит из своего кармана». «Частное лицо? Да и из своего кармана?» — окончательно терялись местные. «Не может такого быть. Врёте всё. Что за дурак этакие бабки на ветер пустит? Зачем ему это нужно?» «Зачем ему это нужно?» Костю Гривенникова почему-то всегда злил этот вопрос, которым по обыкновению и заканчивались подобные стихийные пресс-конференции. «Да затем! Чтобы спасти этих ваших балбесов, не дать им вырасти такими, как вы, убогим быдлом, смиренно помалкивающим, когда его обворовывают и обманывают. Вот зачем! Чтобы балбесы эти, поумнев, обрели уверенность в своем праве жить достойно. И чтобы, что важнее всего, научились отстаивать это право. И не только для себя самих, а для всех. А уж как и куда приложить им это понимание и эти умения, об этом мы позаботимся. Не переживайте. Эх, как Костя Гривенников завидовал этим грядущим балбесам, для которых возводился лагерь-крепость. Какое же это должно быть счастье, в самом начале жизни ступить на верный путь, Сразу и надёжно ступить на твёрдую почву, без многолетнего барахтания в трясине страха, отчаяния и надежды. Как же повезло им, неведомым пока молокососам, что случился в их судьбе такой человек. Иван Иванович Ломовой. Капрал. Костя часто вспоминал день первой встречи с Капралом. Не безобразную драку у безымянной кафешки вспоминал, а то, как сложилось потом. Он ещё хорохорился и пытался сопротивляться, когда ломовой прямо в машине занялся его раной. Он сумел даже смазать Капрала по каменной скуле, пока тот пирочинным ножом разрезал ему штанину. И Капрал, чуть дрогнув лицом от неловкого костиного удара, на секунду прервал свои манипуляции и проговорил насмешливо. «Ну-ка, без нервов, боец. Неужто крови боишься? Лежи тихо, я быстро всё сделаю». «Ты врач, что ли?» — спросил взбитый с толку его тоном Костя Костет. «Врач не врач, а кое-чему пришлось научиться». «Ты воевал, что ли?» — удивился Костя. «Побольше, чем ты, салага», — услышал он в ответ. И притих. А капрал, закончив перевязку, вытер окровавленные руки прямо о дорогой свой пиджак, Пересел с заднего сиденья, где пользовал раненого, на водительское, и сказал, обернувшись. «Теперь, боец, и более утоляющего принять не грех. Где у вас тут магазин поприличнее имеется? А то в рыгаловку эту неохот возвращаться». Костя, уже не колеблись, тут же сказал «где». К тому моменту у него не оставалось сомнений, что этому человеку можно верить. А потом они пили на каком-то пустыре, сидя рядом на капоте автомобиля, прикладываясь по очереди к горлышку бутылки. И было темно, как будто в брюхе громадного зверя. И был разговор. Длинный и бурный разговор, который, если уж честно, в памяти Кости почти не удержался. Только обрывки. Вот он, Костя Костет, цепляясь пьяными бессильными руками за плечо собеседника, кричит. «А что народ-то?» «Сам виноват, говоришь?» «А как же, ага. Нет среди нас злодеев, понимаешь?» «Злодеев нет. И святые, правда, тоже почти не попадаются. А вот что есть, так это законы жизни подлючие, под которые мы ложимся, как шлюхи. Если по правде, нам государственный герб давно сменить пора на смайлик с куском колбасы в зубах, а вместо гимна ситкомовский гогот пустить». «Ради чего мы ещё живём, кроме того, чтобы жрать и ржать? <смех> и никому ничего другого не надо. А кто эти подлючие законы устанавливает? Да те самые, кому они выгодны!» А вот и сам капрал, подперев отяжелевшую голову кулаком, задумчиво гудит. «Как же вы, сволочи, умудрились так отечество своё испохабить!» «Да почему ты так говоришь, будто иностранец какой?» — возмущается Костя. «Не твое ли оно тоже, это самое Отечество?» «Пожалуй, и мое тоже», — с непонятной неуверенностью отвечает Капрал. «Ты слушай сюда, я тебе дело хочу предложить». Но Костя не слушает. «Дело!» — выцепляет он, корябнувшее его слово. То ты оно, что у таких, как ты, кому власть дадена, всегда на первом месте дела и делишки, бабки, мать их. Не ной, боец, не истерить и жаловаться надобно, а действовать. И я знаю, как. Ты ж меня на эту мысль и навел. Простая мысль, а вот поди ж ты, только сегодня додумался. Народишка подал, и другого взять неоткуда, а воспитать, если, а? Предводители вместо того, чтобы на державу работать, карманы набивают, а самим им в предводители выбиться. Утро следующего дня, холодное и серое, обрушилось на кость у Гривенникова мокрой вонючей шубы. Он открыл глаза, не сразу поняв, где находится. Дрожащей рукой открыл автомобильную дверцу, выполз снаружи и, попытавшись встать, охнул и упал, срезанный ослепительно острой болью в ноге. Кое-как поднялся, опираясь об автомобиль. Боль в простреленной конечности живо напомнила ему, где он и что было накануне. «Очухался, боец!» — услышал он голос Капрала, снова насмешливый и уверенный, будто и не пил Капрал наравне с ним всю ночь. «Значит, вот что я подумал. Здесь, в Москве, нам с нашими начинаниями и затеваться не стоит. Сразу задавят». Тут уж никакие деньги и связи не помогут. Такое никому не прощается. Обернувшись, Костя вытаращил глаза на надородного седоусого мужчину, держащего на руке окровавленный пиджак. «Да не забыл ли ты, о чём толковали?» Прервавшись, осведомился Ломовой. «Не забыл», — зачем-то соврал Костя. «Понятно», — усмехнулся Капрал. «Поехали». «Тебе душ нужно принять, да медика пригласим, пусть ногу твою поглядит. А потом и поговорим снова. На трезвую голову». на трезвую голову. Это тяжело будет. Сейчас бы в самый раз пару банок пива». «Точно забыл всё», — усмехнулся Ломовой. «Был же уговор. Этой ночью последняя пьянка у нас состоялась». «Новую жизнь начинаем, боец!» И эта новая жизнь качнула за было сознание Кости. Он вдруг... Нет, не вспомнил, а почувствовал, что-то очень важное, невероятно важное, поворотно важное произошло этой ночью. Молча втиснулся он на заднее сиденье автомобиля. В затылке вдруг толкнулась горячая боль, стал нарастать шум в ушах. Костя нашарил в кармане пузырёк, выбил на ладонь несколько таблеток, закинул в рот. «Это что за колёса?» — строго спросил Капрал. «Успокоительный», — ответил Костя. «Я ж контуженный. Мне, в общем-то, и алкоголь нельзя совсем». Капрал уселся за руль, обернулся, протянул Косте свой пиджак. «Накинь, а то дрожишь вон». «Спасибо». «Не за что!» — отворачиваясь, проворчал капрал. «Ты нам здоровый нужен!» «Кому?» — нам, — осторожно уточнил Костя. «Отечеству нашему!» — пожал плечами Ломовой. «Кому же ещё?» Фраза эта получилась у него так естественно, что не проблеснула в ней для Кости ни капли фальши. Вроде как Капрал сказал о чём-то очень простом, давным-давно всем понятном и не требующем никаких дополнительных разъяснений. «Нужен», — невольно повторил про себя Костя. Сколько уж лет не приходилось ему слышать, что он кому-то там нужен. С самой войны. Но там-то в такие утверждения вкладывался другой смысл. А теперь аж солёно кольнуло Костета в уголки глаз. Он кашлянул, нырнув головой за спинку водительского сидения, украдкой мазнул рукавом по лицу. Похмельная чувствительность, чтоб ее Совсем нервы не к черту, впоследствии той самой давней контузии. Выпрямившись, он поймал в зеркале заднего вида взгляд Капрала. И тот, кажется, в Костяных глазах, помимо невысказанной благодарности за это нужен, углядел что-то ещё. «Без отцовщины, что ли?» — поинтересовался Ломовой. «Ну, оно и видно». В сибирский городок Туй они вылетели спустя две недели. И вот теперь у них официально зарегистрированный военно-патриотический клуб «Северная дружина». Название родилось как-то само собой в то время, когда строящийся лагерь стал обретать нынешний свой облик. И, собственно, лагерь, один из корпусов которого заполнен почти наполовину. Поначалу, конечно, когда Капрал объявил по городу и области набор в клуб с обязательным постоянным проживанием на полном обеспечении, с обучением, предполагающим подготовку к срочной службе в вооружённых силах, от желающих отбоя не было. На спортивной площадке, где шла запись в кандидаты, негде было ступить. Папаши и мамаши, жаждущих приобщиться к военно-патриотическому делу недорослей, даже деньги пытались сунуть. То Косте, то самому Ломовому, опасаясь, что для их отпрысков попросту не хватит места. И два дня после окончания приёма лагерь-крепость был переполнен. Кандидаты в члены клуба, которым не досталось кровати, спали на полу, в притирку друг к другу. На третий день освободилось сразу 13 мест поскольку как раз к тому времени выяснилось, что занятия по физической подготовке в дружине несопоставимо сложнее и продолжительнее школьных уроков физкультуры. Веселого бегания по тайге с пейнтбольными автоматиками ждать ещё долго, а дискотек, кажется, и вовсе не предвидится. На четвёртый день Костя застукал пятерых кандидатов за курением, каковое было настрого запрещено сводом правил северной дружины. Проштрафившихся кандидатов отчислили не моментально, а предварительно выпоров ремнём при всём личном составе лагеря, в назидании этому самому составу. Порол самоличный капрал, поэтому в клубном микроавтобусе, курсировавшем время от времени от лагеря к городу, отчисленные ехали стоя. Назидание подействовало. На следующий день микроавтобус поехал в туй переполненным, а те, кто туда не поместились, отправились в город пешком. Через две недели от более чем 200 кандидатов осталось 47. Костя, откровенно сказать, такого интенсивного оттока потенциальных дружинников не ожидал. Такими темпами, заметил он Капралу, скоро вдвоем здесь куковать будем. Может, уже пора? Рано, ответил Капрал. Пока что все идет по плану. Слабые духом отсеиваются, а сильные остаются. Те, кто целью имеют не время провести приятственно, а к следующему обязательному этапу жизни подготовиться. Кстати, не обольщайся. И еще ещё многие уйдут. Настоящая эта работа ещё не началась. Дай бог, чтоб через месяц-другой человек десять осталось. Ну и когда же вы начать, предполагаете? Настоящую работу? Погоди, увидишь. Ещё кое-какой отбор. Надо произвести. Вскоре на освободившиеся места пришла новая партия кандидатов в дружиники. Правда, совсем не такая большая, как в первые дни открытия клуба. Всего 32 пацана. По области вовсю уже фланировали слухи о невыносимых нагрузках, бесчеловечной муштре и садистских истязаниях детишек в северной дружине. Кое-кто из родителей отчисленных кандидатов даже двинул было жалобное заявление в прокуратуру и полицию. Но ни у того, ни у другого ведомства эти бумаги интереса не вызвали. Столичный бизнесмен, бывший народный избранник, владелец единственного в окрестностях крупного предприятия Иван Иванович Ломовой очень прочно вколотил собственную персону в тесный клубок местной элиты. Сам мэр Туя, господин Баранкин, почитал за великую честь визиты капрала, Чего уж говорить о менее крупных фигурах. Ни к чему воевать с теми, кого гораздо легче купить, объяснил капрал Косте эту свою позицию. Разве не так? Так-то оно так, соглашался Костя. Только такие соратнички надёжны, пока им кто-нибудь пожирнее кусок не предложит. Они нам не соратники, отвечал капрал. В том ты -то и штука. Так Обслуживающий персонал. Халуи, с которыми ухо востро держать сам Бог велел. Соратники за деньги не покупаются. Халуи, протянул Костя. Это как-то не сразу даже улеглось у него в голове. Те, в ком он видел извечных своих врагов, преисполненные хозяйской важности слуги народа, толстомордые государевые люди, зубастые акулы бизнеса соловянными глазами. Все они, оказываются, вовсе и не враги. Так, мелкие сошки, которые могут даже быть полезны. Кто же тогда их истинный враг? Пожалуй, только после этого разговора Костя стал понимать масштаб дела, которое они начали. На следующий уже день, после размещения новой партии кандидатов, Костя приволок в апартаменты Капралу пару старичков. Старички, потирая пунцовые и распухшие уши, за которые были транспортируемы, блуждали их глазами по полу, испуганно шмыгали носами, ожидая самого худшего. Ожидания их подтвердились. «Значит, решили, что уже вправе самолично приказы отдавать», — обратился к кандидатам Ломовой, как будто уже без Костяного доклада знал, что произошло. «Выше своих же товарищей себя считайте». «Рановато». «Хм, новеньких запрягли вместо себя территорию убирать», начал рассказывать Костя. «И на обеде второе отжимать, остальных подговаривали». «Такие сопляки, а смотришь ты, уже иерархию выстраивать начали». «Дело понятное», — кивнул Капрал. «Но у нас недопустимое. Пошли вон оба из лагеря». «Впрочем...» «Ума наберетесь, возвращайтесь. Но не раньше, чем через неделю». Ну, «Теперь-то пришло время», — поинтересовался Костя у Ломового, когда закрылись за изгнанниками мощные створы деревянных ворот. Он, Костет, догадался уже, какого такого дополнительного отбора дожидался тот. «Теперь пришло», — подтвердил Капрал. После вечерней поверки он собрал всех кандидатов на спортивной площадке. Подошёл к установленным одна на другую здоровенным, в полный обхват, пяти плахам для рубки дров. И начав с верхней, действуя то ребром ладони, то кулаком, разнёс плахи в щепки меньше, чем за три секунды. Даже у Кости, уже имевшего возможность убедиться, на что способен капрал, невольно промелькнула мысль. Это не в заправду происходит. Это какой-то хитрый фокус. Неплохо, а? осведомился ломовой у онемевшей аудитории, сдув древесную труху с костяшек пальцев. А нас научите? Восхищенно выдохнул кто-то из кандидатов. А зачем я еще вас тут собрал? Не, ну а как это вы так? Подал голос еще кто-то. Это ж разве человек на такой способен? «Первое, что вы должны уяснить, — ответил Капрал, — нет ничего такого, на что человек не способен, но при одном условии». «При каком?» — вылетели с вопросом сразу несколько пацанят. «Если он четко осознает причину и цель своих действий, если он твердо уверен, что должен сделать то, что делает, даже ценой жизни, должен». «Понимаете, что такое долг?» «Понимаем», — разноголосо ответили ему. Хм, «Не понимаете пока», — усмехнулся Капрал. «Придет время, поймете». «Тупых тут нема», — уверенно заявили ему из толпы. «Вы только объясните, как вы это делаете, а уж мы сразу...» «Сначала», — проговорил Капрал, «вы должны ответить для себя на вопрос «Зачем?». А уж потом понемногу начнём переходить к вопросу «Как?». Сейчас вы все сопляки беспомощные, а я предполагаю из вас богатырей сделать. Кто-то из пацанов хихикнул, кто-то тут же отпустил неизменную шуточку про Илью, родом из Мурома, и Алёшу, уточнять, откуда он отказывающегося. «Зря смеётесь», — сощурился капрал. «Кто такой, по-вашему...» «Богатырь». От посыпавшихся тотчас беспорядочных и неуклюжих ответов он сразу отмахнулся. «Всё просто. Богатырь. Могучий и честный воин, оберегающий свой народ от врагов. И ваша цель — стать такими богатырями». Коротко пискнула рация, которую Костя держал в руке. Прежде чем ответить на вызов, он мельком глянул на часы. «Всё правильно. Без 15.5. «Как у вас?» — прошуршалась динамика в голос Капрала. «Всё тихо», — доложил Костя. «Ну, а у нас теперь все в сборе, так что можете начинать». «Слушаюсь». Спрятав рацию в карман, Костя обернулся к меньшим дружинникам. «Приступаем к выполнению задания», — сообщил он. «Значит, как договаривались, на рожон не лезете, держитесь за моей спиной, выполняйте команды. Поехали!» До особняка они добежали, пригнувшись. У забора задерживаться не стали, перемахнули через него легко и быстро. Всего-то два метра, ничего сложного. Оказавшись у стены, под одним из окон, на первом этаже особняка их закрывали массивные узорчатые решётки. Они остановились. «Я вхожу», — шёпотом проговорил Костя. «А вы ждёте, пока открою дверь. Раньше того не соваться». Он глубоко вдохнул и закрыл глаза. Соскользнуть в ярь ему удалось без особого труда. Другое дело, что удерживаться в этом состоянии он мог пока не дольше двух трех минут. Впрочем, этого должно хватить. Мир уже изменился, когда Костя открыл глаза. Мир стал заторможенно податлив и зыбок. Зайцы шатун вздрогнули и переглянулись, когда Костя сорвался с места, вмиг превратившись в размытый силуэт, за которым почти невозможно было уследить. Упруга тренькнула, отлетев сорванная решётка, громко зазвенело разбитое окно, посыпались стёкла, и меньшие дружинники остались одни. «Внутри уже, костет наш», — шептом проговорил заяц. И почти сразу же взорвался в доме истошный женский крик. Такой громкий, что, казалось, усилься он ещё немного. И треснут, разлетятся на осколки, не выдержав остальные стёкла. Через секунду голосило уже несколько женских глоток. Особняк закипел разбуженным ульем. Что-то грохнуло, застучали на втором этаже торопливые шаги. И где-то совсем рядом с дружинниками, вроде бы прямо за стеной, тяжело бахнул ружейный выстрел. Заяц дёрнулся к выбитому окну. «Стоять!» — схватил его за руку шатун. «Сказано же, когда он дверь откроет!» «Да он, может, уже и не откроет!» Зазвенели стёкла в одном из незабранных решётками окон второго этажа. И вылетел из того окна мужик в одних трусах, костлявый и чернобородый. Вылетел отчаянно вопя и, размахивая всеми конечностями, точно изо всех сил старался затормозить падение. Грянувшись о землю, мужик резко замолчал. «Ну вот», — толкнул Зайца в плечо Шатун, — «а ты боялся». Дверь открылась минуты через две. Меньшие дружинники и не увидели, как Костя сбежал по невысокому крыльцу. Просто он вдруг оказался рядом. Он часто дышал, Костя. Лицо его было чрезвычайно оживлено, а тело мелко-мелко, почти незаметно подёргивалось. Точно его хлистали постоянные, но не сильные удары тока. В руках Кости держал помповое ружьё с измятым, словно пластилиновым стволом. На металле даже вмятина от пальцев можно было разобрать. Он швырнул ружьё далеко в сторону и кивнул парням. «Давай за мной!» Три слова слились в один шелестящий выдох, похожий на порыв ветра. Заяц и шатун рванули к открытой двери, взлетели по ступеням крыльца. В тесной и длинной прихожей, по ковру, явно не дешёвому, но очень уж грязному, и стоптанному, Полз к выходу мужик, такой же чернобородый и полуголый, как тот, что вылетел из окна, только не костлявый, а точный. Несколько толстенных золотых цепей позвякивали на жирной шее, на пальцах блестели золотые же массивные перстни. Правая рука чернобородого неестественно выгнулась в локти и волочилась за ним, как привязанная. «Он стрелял!» — догадался Шатун. «Это барона ихней», — сказал заяц. «Не узнал, что ли? Я его встречал в ту и пару раз, только не в таком виде, конечно. Глядь, сколько золота на нём! Неплохо живут ромалы!» «А чего бы им не процветать?» — процвистел ускоренный голос Кости. Он, невесть как умудрившись обогнать меньших дружинников, возник в проёме двери, ведущей, наверное, в гостиную первого этажа, из недр которого лились заунывные женские причитания и детский испуганный плач. В руках Костя держал набитую чем-то шёлковую наволочку, расцвеченную райскими птицами. «Торговля наркотиками — самый прибыльный бизнес изо всех существующих, это общеизвестно. Ладно, парни, слушайте меня. На первом этаже женщины и дети. Я их в комнате закрыл, чтобы не мешали. Наверху ещё два мужика. Не бойцы уже, дрыгаться начали, я их помял. Ваша задача — всех вывести за забор, полностью территорию особняка освободить от людей». Каждый закуток проверьте, каждый уголок. Это важно. Понимаете, почему? Понимаем, подтвердил заяц. А как с наркотой? Ее тут полно, к гадалки не ходи. «Тьфу ты, нам и к гадалкам ходить не надо. Их тут гадалок этих не меньше, чем дури. Наркоты в достатке это да. Да еще открыто лежит. Не боятся черти. Голос Кости на последнем слове вдруг утратил шелестящую ускоренность, потяжелел. Движения, только что неуловимо быстрые, стали медленными, даже какими-то скованными. «Как с наркотой, спрашиваете?» «Да никак». Он откашлялся и моргнул несколько раз, словно прогоняя заметавшиеся в глазах пятна. «Зачем она нам?» «Ясно», — кивнул Шатун. «Все сделаем, Костет, в лучшем виде». Костя покачнулся. Оперся плечом о стену. Туго набитая наволочка теперь тянула его к низу. Он с трудом удерживал её. «Выполняйте», — вымолвил он вовсе бессветно и глухо. Двинувшись к выходу всё так же вдоль стены, шурша о плечом, он через несколько шатких шагов остановился. Как раз возле барона, который потерял сознание, не добравшись до порога всего пару метров. «Тщательно проверьте территорию», — повторил он, — «как следует». «Сделаем», — откликнулся Заяц. «Ай-ай, грех тебе, начальник!» — со слезами голосила дородная бабища, усилиями двух сержантов, уталкиваемая в тесное нутро автозака. Густые чернющие космы бабищих листали сержантам по лицам и плечам, и даже страшно становилось. Та выгляди, эти пряди вдруг и живут черными змеями и примутся, защищая хозяйку душить полицейских. Золотыми полумесяцами мельтешили в черноте растрепанных волос, то выныривая, то пропадая. Огромные серьги. Ай-яй! Грех тебе! Деньги брал, помогать обещал, а теперь что творишь? «Не будет тебе счастья в жизни, начальник!» Бабище явно работало на публику, и публика, собравшаяся возле разорённого особняка жителей посёлка, внимала с жадным удовольствием. Тот же, кому эти причитания адресовались, помалкивал, сидя в автомобиле, недовольно хмурился, наблюдая за происходящим через узенькую щелочку чуть опущенного стекла. Капрал коротко хохотнул, шлёпнув ладонью по крыше автомобиля. Так звучно, что, укрывавшийся там, заметно вздрогнул. «Да что они платили-то тебе, товарищ полковник?» — проговорил он, особо не заботясь, услышит его поселковые или нет. «Небось, бойся копейки? То ли дело, Фёдорович, я тебе плачу. Не обижаю, несмотря на то, что ты когда-то чуть руковода моего не пристрелил. Всех упаковали?» Зычно просил он, оглянувшись в сторону автозака. «Полна коробочка!» — откликнулся один из сержантов, уперев колено в захлопнутую дверцу и провернув слязгом ключ. Запертое с остальными бабище, утратив пронзительность, забубнило, как из глубокого колодца. «Тихо там!» — рявкнул сержант, стукнув пару раз кулаком по борту. «Заводи, поехали!» Автозак укатил. К опралу подошел заяц с импровизированным мешком из наволочки. Полковник Фёдорович, приоткрыв дверцу автомобиля, неохотно высунул из салона, украшенную шкиперской бородкой физиономию. Взяв у зайца наволочку, он заглянул туда, достал увесистый пакет с белым порошком, уронил обратно, запустил руку поглубже, покопался, вытащил револьвер с сильно погнутым, едва ли не в узел, завязанным стволом. Покрутил его и, пихнув ногой валявшуюся рядом с автомобилем изуродованную двустволку, неодобрительно хмыкнул. «Вот этого зря. Какая теперь экспертиза эти железяки огнестрельным оружием признает?» «Не привередничай, Фёдорович», — сказал на это капрал. «Экспертиза что угодно, чем угодно признает. Если постараться, конечно. Ты ведь постараешься?» Обладатель шкиперской бородки согласно вздохнул, И убрал наволочку на заднее сиденье. Хватит этого добра на весь таборта? спросил еще капрал. А то еще принести можно. В логовище этом дуре в 10 раз осталось. Хватит. Вот и славно. Пусть малость отдохнут от кочевой жизни. Каждому лет по 6-7 оседлости не помешает. Фёдорович с этим не стал спорить. Пожав на прощание руку Ломовому, уехал, попросив напоследок, «Вы уж, Иван Иванович, смотрите, чтобы всё это самое без эксцессов прошло». Подле опустевшего особняка остался только один автомобиль — капрала. Осмелевшие местные стали подбираться поближе. «Эх, сынки!» — умильно причмокнув бледными, как сыр губами, позвала какая-то старушка. А кто будете -то? «Северная Серная дружина, с готовностью ответил капрал. Не слышали? Слыхали что-то такое? неопределенно отозвался мужик угрюмоватого вида. Крючка носы, в тело греки, надетый на голое костистое тело. «Ну все равно, молодцы парни, а то житья от этих басурманов не было. Потравили окрестную молодежь зельем своим. «А сделать ничего не моги, пристрелят тут же. И ничего им за это не будет. Менты-то...» «И мильтоны обнаглели, обленились», — подхватила старушка. «Совсем свою работу не работают». «А теперь, мать, это с северной дружины работа. Вас защищать!» — громыхнул Капрал гораздо громче, чем требовалось. северной дружины работа и ответственность». Внятно повторил он, оглядывая собравшихся. В автомобиле поднял голову на грохот его голоса, лежавшей там кости. Лежи, лежи, обернулся к нему ломовой. Приходи в себя. Сделал дело, отдыхай. С этого дня закон здесь мы, снова загремел он. Это запомните. И если беда какая будет, смело обращайтесь. Контакты свои мы вам дадим. «И что дают?» — не поняла старушка, но на всякий случай озаботилась. «А поскольку в одни руки...» «Номер-телефон старая», старый, объяснил ей крючконосый. Капрал махнул рукой. «Парни, вперёд!» Заяц и шатун кинулись к открытому багажнику и сноровисто принялись доставать оттуда канистры с бензином. Сначала из окна особняка... Частью выбитых, частью распахнутых, повалил дым белый и плотный, как в южный снег. Потом что-то загудело в комнатах, завыло, и дым почернел. Сквозь вое гудения процарапался все нарастающий треск. И вдруг разом изо всех окон рванулись вверх мощные языки пламени. Жар хлынул от особняка такой, что жители поселка, собравшиеся вокруг почти в полном составе, попятились назад. «Вот это правильно!» — громко прокомментировал кто-то из толпы. «Вот это так и надо!» «Добра, сколь пропало, крестясь вздохнула давишняя старушка. У Капрала зазвонил мобильный. «Слушаю, Фёдорович, чё ещё забыл?» — весело откликнулся он. И тутчас лицо его застыло, как на фотографии. Он слушал около минуты, что говорил ему полковник. И вдруг, выпустив из рук мобильник, побежал к открытым воротам. И тогда особняк, будто защищаясь, с чудовищным треском обрушил вовнутрь себя крышу. Гигантский огненный дракон, дыша длинными ломкими искрами, взметнулся и заскакал над почерневшими стенами. Капрал откачнулся, прикрываясь руками от новой волны жара, хлестнувшей в него, и, сгорбившись, отвернулся. Костя, пошатываясь, подошёл к нему. Зайцы и шатун держались позади, тревожно переглядываясь. По лицам своих командиров меньшие дружинники увидели. Произошло что-то очень нехорошее. «У них тайник был на втором этаже, оказывается. На всякий случай», — проговорил Капрал, не глядя на Костю. «Шкаф с двойной стенкой». Вот он туда и забрался с перепугу. Семь лет, пацану, чего с него взять? Другие дети видели, да не сразу сказали. А те, задержанные, не сразу хватились. Как хватились, чуть автозак не опрокинули, колотиться начали. Пришлось останавливаться, выяснять, в чём дело. Выяснили. Капрал замолчал. Что делать-то? «Иван Иванович», — проговорил Костя. «А что тут поделаешь?» — сквозь зубы сказал тот. Обернулся к дружинникам и сделал им знак, чтобы отошли. «Опасен для всего нашего предприятия инцидент этот. Если всплывет, конечно. Но Федорович замажет, никуда не денется. Так не должно было случиться». «Но случилось ведь...» Это моя вина. Твоя, — жестко подтвердил капрал. А ты как думал? Костя перекосил рот, быстро опустив голову. Надежда на то, что ломовую успокоит его чем-то вроде «Это наше общее дело, значит, ответственность пополам». Мгновенно угасла. «Ты не куксись, боец, особо», — толкнул его локтем капрал. «Ты же воевал». «Знаешь, что такое война значит? На войне гибнут люди, не только солдаты. И среди мирного населения жертвы бывают. Не так разве?» «Так», — бормотнул Костет. «Ты допустил ошибку и ответишь за нее. Передо мной ответишь, само собой. Федорович этому эпизоду хода не даст. Только запомни, боец, мы великое дело затеяли. Поистине великое». «И я тебе вот ещё что скажу», — неожиданно добавил Капрал. «Если понадобится для победы этого дела хоть сотню невиновных заживо сжечь, если вдруг возникнет такая необходимость, сожжём, потому что проиграть мы не имеем права. Понимаешь?» Костя поднял голову. «Ну?» — глядя ему в глаза, спросил Капрал. «Чего молчишь?» «Война, есть война», — глуховато проговорил Костя. «И сражаемся мы за своё отечество. Поэтому, чтобы победить, мы на любые жертвы пойдём. Обязаны пойти. На любые, понимаешь? Иначе нельзя, боец». «Понимаю», — ответил Костет. «На любые». Он провёл рукой по лицу. До него вдруг как-то сразу, мгновенно дошло, что втолковывал Капрал. Как быстро Костя привык к постоянному ощущению абсолютной правильности того, что делает. К тому, что давно сосущая его обреченная мысль «этот мир не переделать» исчезла, бесследно растворилась, сменившись пьянящей уверенностью, что окончательная победа над злой силой, исковавшей действительность, достижимо. Иногда ещё он с неизменным ужасом вспоминал прошлую свою жизнь, пустую, грязную и бессмысленную, как никуда уже не ведущий ржавый отрезок трубопровода. Вспоминал одинокие истерические и безнадёжные попытки хоть что-то изменить в душной реальности своего существования. И «Ведь все живут в этом ужасе», так рассуждал Костя, «только заставляют себя не думать об этом, не замечать» потому что не верят, что может быть по-другому. А он знает, что может. И Капрал знает. И если они не осилят превозможь зло, то уж точно никто не осилит. Такие, как Капрал, появляются в этом мире нечасто. А такие, как он, Костя Костет, недостаточно сильны и уверены в себе, чтобы действовать самостоятельно. Проиграть эту войну нельзя. «Никак нельзя. Чересчур высоки ставки». «Любые жертвы», — повторил Костя, — «любые средства. Я понимаю». «Вот и славно», — вздохнул Капрал. «Я и не сомневался, что ты поймешь. Наверное, так и должно было случиться, чтобы ты сразу осознал, какую цену за победу, возможно, придется платить. Теперь мы с тобой, боец». Кровью повязаны. Да, сказал Костя. Как и тогда, внезапно ворохнулось в сознании Иона Робуста давние воспоминания. Когда я, Батыя, тоже кровью повязались. Опять начинается с крови, будто по спирали. Раз — и выход на новый виток. И это воспоминание почему-то вмиг выбило его из равновесия. Его вдруг оглушил сильнейший удар панического страха. Аж голова закружилась, и спина взмокла от пота. Ничего подобного и он раньше не испытывал. «Да что со мной? Теперь же всё по-другому!» Не размыкая губ, сказал он сам себе. «Теперь ведь я всё делаю правильно. Не ради собственной корысти, а во имя Отечества. Для всех. Так ведь?» «Что с вами?» — удивлённо спросил его Костет. «Всё в порядке», — ответил и он, не без труда взяв себя в руки.